Глава 4. Два ездока среди вихря и проливного дождя спешили к Спыховской границе. Зигфрид и Талима. Последний сопровождал немца из опасения, как бы дорогой не убили его крестьяне или Спыховская челядь, пылавшая против него страшной ненавистью и жаждой мести. Зигфрид ехал безоружный, но и не связанный. Гроза, гонимая ветром, была уже над ними. Порой, когда раздавался внезапный удар грома, лошади приседали на задние ноги. Они ехали в глубоком молчании, по дну узкого оврага, иногда так близко друг к другу, что стремя касалось стремени. Талима, привыкший за многие годы сторожить пленников и теперь время от времени внимательно поглядывал на Зигфрида, точно заботился, чтобы тот не убежал. И каждый раз по телу его невольно пробегала дрожь, потому что ему казалось, что глаза меченосца светятся во мраке, как глаза злого духа или упыря. Ему даже приходило в голову перекрестить меченосца, но при мысли, что тот, осененный крестом, может завыть нечеловеческим голосом и, приняв ужасный образ, защелкать зубами, Талиму охватывало еще больший страх. Старый вояка, умевший один налетать на целую толпу немцев, как ястреб на стаю куропаток, боялся нечистой силы и не хотел иметь с нею дела. Ему казалось бы просто указать немцу дальнейший путь и вернуться назад. Да стыдно было перед самим собой, и он проводил Зигфрида до самой границы. Там, когда они добрались до опушки Спыховского леса, дождь прекратился, и тучи засветились каким-то странным желтым светом. Стало светлее, и глаза Зигфрида потеряли свой необычный блеск. Но тогда напало на Талиму другое искушение. «Велели мне, — говорил он себе, — проводить этого бешеного пса до границы. Вот я его и проводил. Но неужели же ему суждено уехать без мести и кары, этому мучителю моего господина и его дочери?» Не было ли бы хорошим и угодным Господу поступком убить его? А что, если я его вызову? Правда, у него нет оружия. Но ведь всего в одной миле отсюда, в Варцимовском поместье, дадут ему какой-нибудь меч, и я смогу с ним драться. Бог даст, повалю его, а потом дорежу, как полагается. а голову зарою в навоз. Так говорил себе Талима, и уже с аппетитом, поглядывая на немца, стал шевелить ноздрями, точно слышал запах свежей крови. И ему приходилось выдерживать тяжелую борьбу с этим желанием, приходилось осилить самого себя. Наконец, подумав, что Юранд не только до границы даровал пленнику жизни свободу, и что в противном случае святой поступок господина пропал бы даром и уменьшилась бы за него награда Юранду на небесах, он, наконец, овладел собой, остановил коня и сказал, «Вот наша граница. Тут недалеко и до вашей. Поезжай же. И если совесть тебя не замучит и гром Божий не поразит, то от людей тебе не грозит ничто». И сказав это, он поворотил коня, а Зигфрид поехал вперед с каким-то дико окаменевшим лицом, не произнеся ни слова и как будто не слыша, что кто-то говорил с ним. И он ехал дальше уже, по более широкой дороге, как бы погруженный в сон. Краток был перерыв в грозе, и недолго длилось прояснение погоды. Снова стемнело так, что, казалось, спустился вечерний мрак, и тучи спустились низко. почти касаясь леса, сверху спускался зловещий сумрак и как бы нетерпеливое шипение и ворчание громов, которые сдерживал еще ангел бури. Но молнии уже поминутно ослепительным блеском освещали грозовое небо и испуганную землю, и тогда видна была широкая дорога, идущая между двух черных стен леса, а на ней одинокого всадника. Зигфрид ехал наполовину без памяти, терзаемой лихорадкой. Отчаяние, грызущее его душу со времени смерти Родгера, злодеяние, совершенное ради мести, угрызение совести, страшное видение — все это уже давно до такой степени помутило разум его, что он с величайшими усилиями боролся против безумия, а минутами даже ему уступал. Но трудный путь под железной рукой Чеха, ночь, проведенная в Спыховском подземелье, неуверенность в своей судьбе и, наконец, этот неслыханный, почти нечеловеческий подвиг милосердия и сострадания, поразивший его, все это издергало Зигфрида окончательно. Иногда мысли его застывали, и он окончательно терял представление о том, что с ним происходит, но потом снова лихорадка будила его и в то же время пробуждала в нем какое-то глухое ощущение горя, Отчаяние, гибель ощущение того, что все уже минуло, погасло, кончилось, что наступил какой-то предел, что вокруг него ночь, пустота и какая-то страшная бездна, наполненная ужасом, и к этой бездне он все-таки должен идти, иди, иди, прошептал вдруг над его ухом какой-то голос. Он обернулся и увидел. Смерть. Сама в образе скелета, сидя на скелете коня, ехала она рядом белая, позвякивающая костями. А «Это ты?» — спросил меченосец. «Это я. Иди, иди». Но в тот же миг он заметил, что с другого бока у него тоже есть спутник. Совсем рядом с ним ехало какое-то существо, Телом, похожее на человека, но с лицом нечеловеческим. У него была звериная морда с торчащими ушами, длинная, покрытая черной шерстью. «Кто ты?» — спросил Зигфрид. Тот вместо ответа показал ему зубы и глухо заворчал. Зигфрид сомкнул глаза, но тотчас услышал еще более громкий стук костей и голос, говорящий ему в самое ухо, «Пора, пора, спеши, иди!» И он ответил «Иду!» Но ответ этот прозвучал так, словно его произнес кто-то другой. Потом, как бы понуждаемый какой-то непреодолимой внутренней силой, он слез с коня и снял с него высокое рыцарское седло, а потом уздечку. Спутники его, тоже сойдя с коней, не отступали от него ни на мгновение и отвели с середины дороги на край леса. Там черный упырь наклонил для него сук и помог привязать к нему ремень уздечки. «Спеши!» — прошептала смерть. «Спеши!» — прошумели какие-то голоса в вершинах дерев. Зигфрид точно во сне. продел конец ремня в пряжку, сделал петлю и, став на седло, которое перед тем положил возле дерева, накинул петлю себе на шею. Оттолкни седло, готово. А отброшенное ногой седло покатилось на несколько шагов, и тело несчастного меченосца тяжело повисло. Одно мгновение ему казалось, что он слышит какое-то хриплое, сдавленное рычание, и что этот отвратительный упырь кинулся на него, стал раскачивать, а зубами впился ему в грудь, чтобы укусить в самое сердце. Но потом угасающие его глаза увидели еще нечто: Смерть расплылась в какое-то бледное облако, которое медленно стало приближаться к нему. потом обнялой, окружила и, наконец, закрыла все страшной, непроницаемой завесой. В этот миг гроза разбушевалась с неимоверной яростью. Молния ударила в середину дороги с таким грохотом, точно земля поколебалась в своих основах. Весь лес наклонился под вихрем. Шум, свист, вой, скрип стволов и треск ломаемых ветвей наполнили глубину его, волны дождя, гонимые ветром, заслонили окрестности лишь во время кратких кровавых молний, можно было видеть дико качающийся над дорогой труп Зигфрида. На другое утро по той же дороге ехала довольно большая кучка всадников. Впереди ехала Ягинка с Ицеховной и Чехом, за ними шли вазы, окруженные четырьмя слугами с раболетами и мечами. Возле каждого возницы тоже лежали копье и топор, не считая кованных железом вил и другого оружия, нужного в дороге. Все это было нужно как для обороны от диких зверей, так и от разбойничьих шаек, которые вечно шныряли возле орденской границы и на которых горько жаловался великому магистру Егелла и письменно, и на съездах в Ратиншке. Но с крепкими людьми и хорошим оружием можно было их не бояться, и потому все ехали уверенные в себе и без всякого страха. После вчерашней грозы настал чудесный день, свежий, тихий такой ясный, что там, где не было тени, глаза путников щурились от слишком сильного блеска. Ни один листок на деревьях не шевелился, и с каждого свешивались крупные капли дождя, отливавшие радугой в лучах солнца. Среди сосновых игл, казалось, сверкали бриллианты, От ливня образовались на дороге маленькие ручейки, которые с веселым журчанием текли к более низменным местам, образовывая порой маленькие озера. Все вокруг было мокро, но улыбалось в утреннем свете. В такие утро радость охватывает и человеческие сердца, и потому возницы и слуги тихонько напевали, удивляясь молчанию, которое господствовало среди едущих впереди. Они же молчали, потому что душу Ягинки томила тяжелая тоска. В жизни ее что-то кончилось, что-то сломалось, и девушка, хоть и не очень умевшая размышлять и обстоятельно уяснять себе, что в ней происходит, чувствовала, что все, чем она до сих пор жила, увяло и погибло, что развеялась в ней всякая надежда, как развеивается над полянами утренний туман, что от всего придется отказаться, все бросить, обо всем забыть и начать как бы совершенно новую жизнь. Она думала, что если даже жизнь эта по воле Божьей не будет совсем плохой, то все же может быть только грустной и уж во всяком случае не такой хорошей, как могла быть та, которая только что кончилась. и непомерная грусть сжимала ее сердце при воспоминании об этой раз навсегда прекратившейся жизни. И на глаза набегали потоки слез. Но она не хотела плакать, потому что и без того чувствовала придачу к той тяжести, которая томила ее душу еще и стыд. Лучше бы ей было не уезжать из сгожелец, только бы не возвращаться теперь из Спыхова. Потому что она не могла скрыть от самой себя что приехала сюда не только потому, что не знала, как быть после смерти Аббата, и не только потому, что хотела отнять у Чтана и Вилька повод к нападению на сгажелицы. Нет. Знал об этом и матька, который тоже не по этим причинам брал ее с собой. Знает, конечно, избышка. При этой мысли щеки ее вспыхнули, и горечь наполнила сердце. «Не была я достаточно горда», — говорила она себе. и вот теперь получила то, чего добивалась. И к ее горю, к неуверенности в завтрашнем дне, к мучительной тоске и к безграничному сожалению о минувшем прибавилось чувство унижения. Но тяжелые мысли ее прервал какой-то человек, поспешно шедший навстречу. Чех, зорко следивший за всем, поехал к нему навстречу и по арбалету, лежащему на плече человека, по мешку из барсучьей шкуры, и по переем сойки на шапке узнал в нем лесника. «Эй, ты кто? Стой!» — крикнул он, однако для верности. Человек поспешно приблизился и с подвижным лицом, какое всегда бывает у людей, которые хотят сообщить что-нибудь необычайное, закричал «Впереди человек висит над дорогой!» Чех обеспокоился, не делал ли это разбойничьих рук, и стал поспешно спрашивать «Далеко отсюда?» «На расстоянии выстрела из арбалета». «У самой дороги». «А рядом никого нет?» «Никого. Я только волка спугнул, который его обнюхивал». Упоминание о волке успокоило Чеха, потому что это доказывало, что поблизости нет никакой засады. Между тем Ягинка сказала. «Погляди, что там такое?» Глава поскакал вперед, но вскоре вернулся еще поспешнее. «Это Зигфрид висит!» — закричал он, осаживая коня перед Ягинкой. во имя Отца и Сына и Святого Духа, Зигфрид, Меченосец. Меченосец повесился на уздечке. Сам? Сам, видно, потому что рядом лежит седло. Если бы это разбойники сделали, они бы его просто убили, а седло взяли бы, потому что оно хорошее. Как же мы поедем? Не надо ехать туда, не надо, — вскричала робкая Аннуля Сецеховна. Того и гляди, пристанет к нам что-нибудь. Ягинка тоже немного испугалась, потому что верила, что возле трупа самоубийцы целыми толпами собираются нечистые духи, но глава, смелый и не боящийся ничего, сказал. — Ну вот, я был возле него и даже потрогал его копьем. Вот черта на шее у себя не чувствую. — Не кощунствуй! — вскричала Ягинка. — Я не кощунствую, — возразил Чех, — а только уповаю на милость Божью. но если вы боитесь, мы можем объехать лесом. сицехова настала просить объехать, но Ягинка, подумав с минуту, сказала — Не годится не похоронить умершего. Это дело христианское, завещанное Иисусом Христом, а ведь это человек. — Да, только меченосец, весельник и палач. Им займутся вороны и волки. — Не болтай, что попало. За грехи его Бог судить будет, а мы сделаем свое дело. и не пристанет к нам никакая нечистая сила, если мы набожно исполним повеление Божье». «Ну так пусть будет, по-вашему», — отвечал Чех. И он отдал слугам соответствующий приказ. Они поминовались с неохотой и отвращением, однако, боясь главы, взяли за отсутствием лопат вилы и топоры для рытья ямы и пошли. Чех тоже отправился с ними, чтобы подать пример, и, перекрестившись, собственноручно перерезал ремень, на котором висел труп. Лицо Зигфрида уже посинело на воздухе, и он был довольно страшен, потому что глаза его были открыты и полны ужаса, рот тоже открыт, как бы в попытке набрать в грудь хоть немного воздуха. И вот поспешно вырыли тут же, поблизости, яму, и рукоятками вил столкнули в нее тело лицом вниз. Потом, засыпав его, стали искать камней. потому что существовал древний обычай покрывать ими самоубийц, которые в противном случае вставали по ночам из могил и вредили путникам. Камней было достаточно и на дороге, и среди лесных мхов, поэтому вскоре над меченосцем выросла высокая могила, а потом глава вырезал топором на стволе сосный крест. Это сделал он не для Зигфрида, а чтобы злые духи не собирались в этом месте и вернулся к своим спутникам. «Душа в пекле, а тело уж в земле», — сказал он Ягинке. «Теперь можем ехать». И они тронулись в путь. Однако Ягинка, проезжая мимо, сорвала сосновую веточку и бросила ее на камни. А по примеру госпожи тоже сделали все другие, потому что обычай предписывал и это. Все долго ехали в задумчивости, размышляя об этом страшном рыцаре-монахе, о постигшем его наказании, и, наконец, Ягинка сказала, Суд Божий никого не минет. Нельзя за него даже молитву прочесть, потому что ему нет прощения. — Итак, видно, добрая у вас душа, коли велели похоронить его, — ответил Чех. А потом с некоторой неуверенностью стал говорить. — Сказывают люди. Положим, может быть, и не люди, а чародеи да чернокнижники, будто веревка или ремень, на котором висел удавленник. «Приносит во всем счастье». «Да не взял я с Зигфрида ремня, потому что для вас, жду счастья, нет чернокнижников, а от Господа Бога». Ягинка сначала не ответила ничего, но потом, несколько раз вздохнув, сказала как бы самой себе, «Эх, мое счастье позади, а не впереди».